Глава сороковая Следующий — Санктум Души Голос Азара звучал отстраненно. Мы оба были необычайно молчаливы, входя в темную арку, которая выводила нас из храма наружу в мир теней. Там было тепло и тихо, темнело небо, землю покрывал пыльный серый песок. Нашу тропинку окружали, как мне показалось на первый взгляд, стволы огромных деревьев, Только не видно было ветвей и листьев. Они все время уходили вверх, в туман. Ни призраков, ни пожирателей душ. Если хорошенько прислушаться, то, кажется, вдалеке слышались их скорбные крики, но даже это могло быть игрой ветра. Мой спутник продолжал настаивать, чтобы я пока держала при себе его меч, который бил меня по бедру. Азар аккуратно завернул стрелу и поместил ее в суму вместе с остальными реликвиями тремя свидетельствами любви и одним свидетельством предательства. Сквозь швы сумы сочился золотой свет. «А долго нам еще туда идти?» — спросила я. С учетом всех обстоятельств вопрос казался глупым. «Точно не знаю. Неделю или две. Пишком». Последовала пауза, а потом Азар добавил. «Может, меньше. Санктум тайн и санктум души — тесно связаны друг с другом, граница между ними очень тонкая. Значит, если призраки, если кто-то очень захочет за нами последовать, то, скорее всего, последует. Потому как быстро Азар мне ответил, я поняла, что он думает о том же, о чем и я. Офелия, Малах, Сейша. На щеке у Азара дергалась жилка. Он почти не смотрел на меня. Что-то явно было не так. Наверняка он увидел в том храме нечто такое, что потрясло его не меньше, чем меня, встреча с Атроксусом. «Это неважно», — произнес он, словно бы пытаясь убедить самого себя. «Нам надо только пробыть там достаточное время, чтобы исполнить ритуал». «Разве не должно быть еще одной реликвии?» Он ответил не сразу. «Санктум души скорее ворота, нежели что-либо иное, а потому сам проход может...» Работать как пятая реликвия. Видимо, не стоило искать в этом смысла. Магия несовместима с логикой. Большую часть жизни я радовалась тому, что моя магия управляется эмоциями, идет от сердца и не скована жесткими правилами, на которые я роптала в цитадели. Хотя сейчас бы некоторые правила не помешали в качестве лазейки. Несколько шагов мы прошли в молчании. Азар был серьезен, у него вновь появилась Сосредоточенная складка между бровями. Даже свет его раненого глаза потускнел. Но он тянулся ко мне, как к своему второму я, и сплетал свои длинные пальцы с моими. Я не могла заставить себя убрать руку. Мой взгляд упал на суму у его бедра и на свет, пульсирующий внутри, даже сквозь ткани кожу. «Как ты думаешь, это и правда предназначалась для нее?» Я говорю про стрелу. Едва задав вопрос, я уже и сама знала ответ. Просто подобный поворот невольно вызывал у меня протест. Меня всегда поражало, как одиноко была неаксия, и мне очень не хотелось думать, что ее единственная любовь была запятнана на этим скрытым предательством. «Некоторые считают, что боги обладают единой властью на всех», — сказал Азар. «Может быть, они боялись, что добавление в пантеон тринадцатой богини ослабит их общую силу?» А может, Неоксия просто их пугала, потому что делала не то, что ей говорили. Она ведь была им чужая. От этой знакомой истории мне стало неуютно. И поэтому они отправили Аларуса убить Неоксию. Ему ведь это полагалось сделать, когда он ее найдет. В легендах все, как правило, выглядело удачным стечением обстоятельств. То, что Аларус спас Неоксию, когда она, голодная и израненная, случайно зашла в его владение. Много недель бродила она в землях между смертным и бессмертным миром. Может, даже ходила здесь, по той же самой тропинке, по которой сейчас шли мы. «Да, наверное», — ответил Азар. «Ведь остальные боги Белого Пантеона всегда смотрели на Аларуса сверху вниз. Может быть, он увидел в Неоксии свой шанс, способ воздействия на собратьев богов. Но потом решил не убивать ее. Однако оружие приберег». Мало ли что. У меня заныло сердце. Я покачала головой. Нет. Аларас любил ее. Азар улыбнулся ироничной и грустной улыбкой. Смертный постоянно причиняет боль тем, кого любит. Это, пожалуй, единственное, что роднит нас с богами. Я понимала, что он думает сейчас об Афелии и о том, на какие муки ее обрек. Да и перед моим мысленным взором тоже мелькнуло лицо Сейши. А еще Элмина и, и всех остальных. Я остановился, и руки сами сжались в кулаки. Нет, так бывает не всегда. Порой смертные просто любят друг друга и делают друг другу добро, а если совершают ошибки, то исправляют их. Бывают же пары, которые счастливы вместе до конца жизни, такие, у кого все получается. Мне необходимо было в это верить. Я вспомнила, как в последний раз видела о Раю и Райна, стоящих рядышком на балконе, лицом к лицу. То была любовь. Я верила в это всем сердцем, и мне важно было знать, что она будет длиться долго, что в этом мире может существовать что-то доброе для тех, у кого доброе сердце. Я и так уже разочаровалась во многом из того, во что верила. Но эту веру я потерять не могла. «Мне необходимо верить, что все это не зря», — заявила я. Смотреть в лицо Азара было все равно, что смотреть в зеркало. Он был отнюдь не таким бесчувственным, как мне показалось, когда мы впервые встретились. Я просто еще не умела тогда это разглядеть, а теперь видела, как терзается его душа, потому что он и сам, не меньше моего, хотел в это верить, и сердце у него было такое же мягкое, как и у меня. Поэтому, подобно мне самой, он тоже посвятил жизнь исправлению того, что сломано. Азар медленно подошел ко мне. Звуки его шагов вгасли в пыли. Он провел мне по щеке кончиками пальцев, наклонил мою голову к себе и поцеловал в лоб. «Илье, все будет не напрасно», — проговорил он. Мне так хотелось ему верить. И я верила, искренне верила. Мы долго шли, прежде чем остановиться на отдых. Мы оба вовсе не жаждали встретиться с теми, кто мог нас нагнать, как только мы перестанем двигаться вперед, и они были пострашнее призраков. Азар и я лежали рядом на песке и смотрели в небо. Сначала мне казалось, что там, наверху, не видно ничего, кроме дымки. Но потом я поняла, что если хорошенько приглядеться, можно рассмотреть все наше путешествие, далекие реки крови, серебристых призраков смертного мира, оставшегося над нами, пустыни, лед и алые озера. Смутные силуэты пожирателей душ медленно вылетали из облаков и влетали обратно, такие далекие, что походили на ленивые падающие звезды. Я чувствовала рядом тепло тела Азара и необычайно остро ощущала, что в последний раз, когда мы лежали рядом, наши тела переплетались, обнаженные и усталые. Это было так давно, как будто с тех пор прошла целая жизнь. «Сиющая Зарю, ты что-то больно долго молчишь», — пробормотал Азар. «И ты тоже молчишь, Хранитель?» Я повернула голову. Он лежал на боку, опершись на локоть, и смотрел на меня. Между бровей вновь виднелась складка. Азар помолчал, прежде чем снова заговорить, словно ему надо было для этого собраться с духом. «Жалеешь?» Спросил он, «Боги, жалела ли я?» «Я жалела о боли, которая причинила такому количеству тех, кто был дорог мне и любил меня, даже когда я этого не заслуживала. Я думала о последних мгновениях жизни моей сестры, об обиженном лице Райна, когда с ним прощалась, и о том, что он почувствует, узнав о моей смерти. Потому что мне наверняка предстоит умереть, когда все закончится». Я пыталась отогнать мрачные мысли, но от правды никуда не денешься. Да, я жалела о многом. Но я поняла, о чем именно спрашивает Азар, глядя на меня так осторожно и испытывающе. Я не хочу стать причиной твоих сожалений и разочарований. Я положила руку поверх его руки. Шрамы поверх шрамов. И сказала, я ведь уже говорила тебе, что никогда ни о чем не пожалею. Я говорила, это не просто так. Азар ничего мне не ответил, но тревожная складка у него на лбу так и не разгладилась. Однако во сне он держал меня за руку, и я водила большим пальцем по его руке, рельефным шрамом, узловатым костяшком по длинным изящным пальцам. Нет, я никогда об этом не пожалею. Но однажды пожалеет он сам.